Территория ордена. Город Порто-Франко. Понедельник, 17.03.21. 5.14. Подъем запланировали на полшестого, поскольку в шесть утра с вокзала отправляется похмельный экспресс. Как орден ССБАЗ именуют поезд, на котором после бурных выходных в Порто-Франко возвращаются к месту службы. Сара, хоть и не с похмелья, но вынуждена следует тому же расписанию. Однако просыпаюсь я не от будильника, а от телефонного звонка. Герик. «Владимир, готовность 25 минут. В 5.40 за вами заедет машина и доставит прямо на базу Латинская Америка. Дело начнёте оттуда». «Масаракш». «Да, я подрядился выполнить работу. Можно сказать, оказался на контракте. Но не в армии же. Чтобы вот так с места срываться в карьер. Однако ругаться бессмысленно, и я спрашиваю. Для багажа второго пассажира место найдётся?» Да, советую поспешить. Загребаю в охапку полусонную барышню и волоку в душ. Через две минуты переходим к одеванию, и еще через 20 стоим внизу с тремя рюкзаками и оружейным баулом. Флоренс делает сэндвичи. Сара заливает свежезаваренный кофе в мою фляжку, а я сочиняю записку для Руиса и Сая. Ровно без 26 у входа останавливается машина. Песчаной окраски кургузый фургончик. Очертаниями больше всего похож на угловатую и чуток раскормленную буханку со странно расположенными окошками. На бескопотном передке овальный шильдик лендровера, а на дверцах орденские пирамиды. Из двухместной кабины высовывается знакомая рыжая морда – Пауль тисон «Цегель-цегель! Ай-лю-лю!» – отвечаю киноцитатой, которую патрульный явно не понимает. «Помогаю барышне вскарабкаться в заднюю дверь, забрасываю вещи и влезаю сам». Герик не обманул. В Кунге семь бортовых сидений, а пассажиров, кроме нас с Сарой, только трое. Лиц толком не разглядеть. Все трое в боевых шлемах с поднятыми забралами. Поверх орденской шестицветки тяжелые броники, а вместо стандартных М-16 у одного пулемет М-249 с выдвижным прикладом и сложным обвесом. У второго крупнокалиберный Барретт с 10-местным магазином и могучей оптикой. Не иначе для охоты на дикие броневики. А у третьего полноразмерная AR-10, вернее SR-25, опять же с оптикой и вся в модном зеленоватом пластике. Серьезно упаковались. Фургончик трогается с места, и из кабины в объединенный с нею кунг перебирается все тот же рыжий пауль, в руках полужесткий кевларовый кейс. «Вот теперь можно и поговорить», – опускается он на свободное сиденье «Это вам, Владимир». Достает из кейса древнюю картонную папку. На подпись на бумагах можно даже не смотреть, и так ясно, что от Ширмер. «Меня вы знаете. За баранкой у нас Сэм, рядом с вами сидит Тимати, это пулемётчик. Напротив Гордон с тяжёлой винтовкой и Светланка», – произносит с ударением на первый слог сербское имя. «А может, чешское или славянское? Не настолько я спец в братских славянских наречиях. В военной форме и бронежилете, пока сидит и молчит, фиг разберёшь, мужик там или баба. что ж будем знакомы Киваю, представляю Сару и себя. «Паули, если не секрет, почему в такой спешке?» «Не секрет. Без малейшего понятия. Велено было подобрать в вас присоединиться к утреннему рейду патруля, пройти с колонны до Латинской Америки. Там вас высадить, а самим следовать по основному заданию. Нет, вам о нем знать уже незачем». «Незачем, так незачем, понимаю. Только судя по экипировке и вооружению наших попутчиков, это не полиция на выезде». И даже не мотопехота на усиление, а натуральная тройка огневого прикрытия в штурмовой группе. Но ну в существовании в округе сразу двух банд, на которые патрульная служба достаточно сильно разозлилась, мне как-то мало верится. Значит, логово тех, кто в субботу пытался подломить Орденский экспресс, уже локализовано. Сейчас его обкладывают со всех сторон и вскоре собираются штурмовать. Остается лишь пожелать удачи. Минус такого поворота событий лично для меня разве только в том, что на главаря, похоже, выйдут и без моих поисков. То бишь процент от большой кучи бабок и жирная премия пролетают мимо. Обидно? Да нет, в общем. И так не сильно в эту маниловщину верил. Все мое умение строить варианты против минимум не худших умений, громадного опыта, большой картотеки и целой армии подчиненных ширмер. Кто в таком раскладе первым на финише будет? всяко не я. Посему спокойно работаем и не паримся насчет упущенной прибыли, которая все одно мне не светила. Открываю папку. Фургончик покачивает на ухабах, но, к счастью, Шермер не растекалась мыслью по древу. тех Техзадание уместилось в три недлинных абзаца. Сформулировано вполне грамотно. Да, я изложил бы вдвое короче, но как для некомпьютерной персоны, более чем четко. Принципиально нового Я сразу после разговора в vip- кабинете где-то так и предполагал. Надо только разобраться в местной структуре. А дальше кто, когда, куда выясняется в несколько запросов. И еще в папке конверт с сим-картой с пометкой «Для территории бас смените. Для экстренной связи отправьте смс на такой-то номер и ждите звонка. Почерк – не ширмер. Герик – возможно. Ищу красивый мандат на пергаменте с золотым обрезом. Или малиновую книжечку, с которой любая дверь открывается пинком. А охрана делает двойной кул. Увы, подобного мне никто не выделил. Фрау-следователь ограничилась тем, что набросала короткий список. В случае серьезных затруднений обращайтесь. по паре тройки имен на каждую из баз. Ну и ладно. Слушай, Влад, наклоняется ко мне Тимати. А это правда, что ты на бандитов с Мацаном охотился? Только не я на них, а скорее они на нас. Но Матсон у меня в сумке угадал. «Покаж, а?» В полумраке окошки мелкие, да и солнце еще толком не встало. Видно, плоховато. Но Сара явно закатывает глаза. Ох уж мне эти мужики и ихние железки. Привыкая, родная, с коллекционным пулеметом я расставаться не намерен. И значит, временами будут иметь место такие вот встречи с местными оружейными маньяками. А их тут по всему, видать, есть. Причем я в смысле маньячества еще очень скромный, ага. Поддеваю ножом пломбу, вскрываю баул, достаю мацан. Тимоти, Пауль и Светланка с интересом наклоняются над агрегатом. Гордон высокомерно хмыкает. Для полномасштабных упражнений с пулеметом тут слишком тесно. И Тимоти обещает. На днях загляну, сходим на стрельбище. Очень уж поиграться охота. Патроны с меня. Не возражаю. Только на базе стрельбища маловато. Черт, верно. но ну тогда выйдем за периметр в саванну. В стороне от дороги никому не помешаем. «Договорились. Главное, чтобы вам там никто не помешал», — замечает Пауль. На что Тимоти ответствует. «Да ну брось! Не водится в здешних краях настолько чокнутых бандитов, чтобы нападать на двух маньяков при пулемете». Раздается дружный гогот, к которому присоединяется и водитель Сэм. Благо ему все прекрасно слышно. Молчит только Сара. Наклоняюсь, поглаживаю ее руку и шепотом. «Любимая, иногда мужчинам нужны игрушки». «Да я не потому». Таким же шепотом отвечает она. «Просто дурная примета перед боем такие вот планы на будущее составлять. Добро б, что серьезное, а то именно игрушки». «Понимаю. Сам подобных суеверий не разделяю, и, скажем, слово «последний» в моем словаре активно присутствует. Безнепременная замена на крайний, финальный и прочие синонимы. Но понять могу».